«А о чем плачешь-то?» «Сыночка жаль, батюшка. Трех леточек был, без трех только месяцев, И три бы годика ему. По сыночку мучаюсь, отец, по сыночку. Последний сыночек оставался, Четверо было у нас с Никитушкой. Да не стоят у нас, детушки, Не стоят желанные, не стоят. Трех первых схоронила я, Не жалела я их очень-то, а этого последнего схоронила и забыть не могу. Вот точно он тут, предо мной стоит, не отходит. Душу мне иссушил. Посмотрю на его бельишечко, на рубашоночку, аль на сапожки и взвою. Разложу, что после него осталось, всякую вещь его смотрю и вою. Говорю, Никитушки, муж-то моему... Отпусти ты меня, хозяин, на богомолье сходить. Извозчик он, не бедный мой отец, не бедный, и сами от себя извоз ведем, все свое содержим, и лошадок, и экипаж. Да на что теперь нам добро? Зашибаться он стал без меня, Никитушка-то мой. Это, наверное, что так, да и прежде того. Чуть я отвернусь, а ушел и ослабеет. А теперь я о нем не думаю. Вот уж третий месяц из дому. Забыла я обо всем, забыла, и помнить не хочу. И что я с ним теперь буду? Кончила я с ним, кончила, со всеми покончила. И не глядела бы я теперь на свой дом и на свое добро. И не видала бы я ничего вовсе. Вот что, мать! Говорил старец, — однажды древний великий святой увидел во храме такую же, как ты, плачущую мать, и тоже по-младенце своем, по единственным, которого тоже призвал Господь. «Или не знаешь ты, — сказал ей святой, — сколь сии младенцы пред престолом Божиим дерзновенны?» Даже и нет никого дерзновения их в Царстве Небесном. «Ты, Господи, даровал нам жизнь, — говорят они Богу, — и только лишь мы узрели ее, как Ты ее у нас и взял назад. И столь же дерзновенно просят и спрашивают, что Господь дает им немедленно ангельский чин. А посему, — молвил святой, — «И ты, радуйся, жена, а не плачь, и твой младенец теперь у Господа в сонме ангелов его пребывает». Вот что сказал святой плачущей жене в древние времена. Был же он великий святой, и неправда ей поведать не мог. «Посему знай, и ты, мать» что и твой, младенец, наверное, теперь предстоит перед престолом Господним и радуется, и веселится, и о тебе Бога молит. А потому и ты плачь, но радуйся. Женщина слушала его, подпирая рукой щеку и потупившись. Она глубоко вздохнула. «Тем самым и Никитушка меня утешал». В одно слово, как ты говорил. Неразумный ты, говорит, чего плачешь. Сыночек наш, наверное, теперь у Господа Бога вместе с ангелами воспевает. Говорит он это мне. А и сам плачет. Вижу я, как и я же, плачет. Знаю я, говорю Никитушка, где же ему и быть, коль не у Господа Бога, только здесь-то. С нами-то его теперь, Никитушка, нет, подлито, вот как прежде сидел. И хотя бы я только взглянула на него лишь разочек, Только один разочек на него мне бы опять поглядеть И не подошла бы к нему, не промолвила, в углу бы притаилась, Только бы минуточку Едину повидать, послыхать его, как он играет на дворе. Придет, бывало, крикнет своим голосочком, «Мамка, где ты?» Только бы услыхать-то мне, Как он по комнате своими ножками пройдет, разик. Всего бы только разик, ножками-то своими. Тук-тук. Да так часто, часто, помню, Как, бывало, бежит ко мне, кричит, да смеется. Только б я его ножки-то услышала, услышала бы. «Признала? Да нет его, батюшка, нет, и не услышу его никогда. Вот его поясочек, а его-то и нет, и никогда-то мне теперь не видать, не слыхать его». Она вынула из-за пазухи маленький позуменный поясочек своего мальчика и только лишь взглянула на него. Так и затряслась от рыданий, закрыв пальцами глаза свои, сквозь которые потекли вдруг брызнувшие ручьем слезы. — А это, — проговорил старец, — это древняя Рахиль плачет о детях своих и не может утешиться, потому что их нет. И таковой вам, матерям, предел на земле положен. И не утешайся, и не надо тебе утешаться. Не утешайся и плачь, только каждый раз, когда плачешь, вспоминай неуклонно, что сыночек твой есть единый от ангелов Божиих. Оттуда на тебя смотрит и видит тебя, и на твои слезы радуется, и на них Господу Богу указывает. И надолго еще тебе сего великого материнского плача будет. Но обратится он под конец тебе в тихую радость, И будут горькие слезы твои лишь слезами тихого умиления И сердечного очищения от грехов спасающего. А мальчика твоего помяну за упокой. Как звали-то? Алексеем, батюшка. Имя-то милое. На Алексея, Человека Божия. Божия, батюшка, Божия, Алексея, Человека Божия. Святой ты какой! Помину, мать, помину и печаль твою на молитве вспомню, и супруга твоего за здравие помяну. Только его тебе грех оставлять. Ступай к мужу и береги его. Увидит оттуда твой мальчик, что бросил это его отца, и заплачет по вас? Зачем же ты блаженство-то его нарушаешь? Ведь жив он, жив. Ибо жива душа вовеки, и нет его в доме, а он невидимо подле вас. Как же он в дом придет, коль ты говоришь, что возненавидела дом свой? Кому же он придет, коль вас вместе отца с матерью не найдет? Вот он снится теперь тебе, и ты мучаешься, А тогда он тебе кроткие сны пошлет».